Глава 11 «Господин рыцарь, а это обязательно надевать?» Риена с некоторым сомнением посмотрела на меня, а потом перевела взгляд на латную юбку, которую, словно пойманную в сарай мышь, держала двумя пальцами перед собой. «На голову только!» – хмыкнул риис Он уже нацепил на себя броню и теперь задумчиво вертел в руках меч. «Обязательно?» – стараясь сохранять спокойствие – Ответил я и жестом остановил готового вступиться за подругу Айма. Ты теперь лекарь, и от тебя зависит очень и очень многое. Броня защитит тебя гораздо лучше, чем то, что он на тебе надето сейчас. Я кинул взглядом всех своих соклановцев. У вас минута на все одевания. Мы и так потеряли слишком много времени. О красоте будете думать потом. Нам все-таки не в деревенский клуб на танцы идти, а... «Деревенский клуб, это там наверху, что-то вроде трактира!» Рис наконец убрал в нужный меч, и теперь его обуревала жажда познания. «Почти. Только в клубе не едят. Отрезал я. И хватит болтать, время пошло. К сожалению, в деревне не нашлось ни посохов, ни жезлов, поэтому я, помимо бойцов, танков и лучников, на первое время вооружил мечами и всех кастеров». Толку от самих мечей почти никакого, но я специально выбрал те, на которых был параметр здоровья. Почти 1000 дополнительных очков жизни не помешает никому. живю Я вспомнил свою армейскую службу. Вот почему на только что призванных солдатах форма почти всегда висит мешком, хотя получают они ее на складе вместе с остальными. Мои вояки наконец переоделись, и в большинстве своем сейчас представляли довольно комичное зрелище. Если представить себе сошедшие из постамента доспехи, у которых каждая часть движется независимо от другой, то именно так выглядит облачение на моих воинах. Ладно, ребята-новобранцы со временем привыкнут. Я посмотрел на сальту, которая, вытащив из ножен меч, сделала пару пробных взмахов, и вспомнил... Но да, фильм, снятый в начале века про пиратов. Там еще было несколько серий и «Такой прикольный капитан». Не помню имен актеров, но Демонесса просто копия актрисы, сыгравшей главную героиню. Разработчики часто придавали неигровым персонажам черты известных в прошлом и настоящим актеров. Тот же Ингвар, если говорить об этом. «Тащите скамейки и рассаживайтесь». Брусил я толпившимся в дворе демоном, Буду рассказывать вам, зачем, как и когда применять все то, что вы изучили. Из ворот Баланы наш отряд вышел примерно часа через три. Провожали нас всей деревней, и откуда только местные так быстро все узнают. Правда, деревня небольшая, и слухи в ней разносятся мгновенно. Некоторые женщины плакали, мужчины смотрели на нас с хмурым одобрением... А я, двигаясь впереди всех и ведя на поводу мрака, чувствовал себя прямо спартанским царем Леонидом, со своими тремя сотнями отправляющимся в фермопильское ущелье. Мои соклановцы, исполнившись торжественности момента, старались придать себе вид умудренных воинов, отчего выглядели еще комичнее. Или это казалось одному мне? Первое общинное поле находилось в метрах в семистах от Баланы, за небольшой рощей. И к нему мы добрались примерно в течение 15 минут. Я поднял руку вверх, приказывая всем остановиться, и окинул взглядом место предполагаемого фарма. Квадрат со стороной метров 700-800, покрытый высокой, чуть ниже пояса травой. Набегающий со стороны поля ветер качал разноцветный травяной ковер и помимо пряного аромата растений приносил с собой отвратительные запахи мертвечины. Паки нежити 152 -го, 157 -го уровней, от 30 до 17 тварей в каждом, стояли метров через 60-70. Сколько же их тут? Я залез в седло, включил в опциях магическое усиление голоса для айма, ассальты, танков, хиллеров и надел шлем. Ближайший пак нежити метрах в 50 от нас, двухметровый зомбак под 200 тысяч хп, Четыре лича, два скелета лучника и шестеро скелетов воинов. У обычных мобов сорок 50 тысяч очков жизни. Прорвемся. Все как на тренировке. Берем ближайший к нам пак. Танки разошлись по сторонам. Стрелки, как распределял. По три за каждым танком. Первые цели – воины. Я обозначил цели и указал на них рукой. «По два на каждого танка. Ждёте, пока побегут в вашу сторону и переносите стрельбу на мои цели. Танки, перехватывайте их и держите на себе. Айм, ты с Аритором, Сурад с Хердом. Ко мне не лезь. Риена, на Ариторе. Оск лечит меня. Хадежа, Херда». Риз, считаешь до трёх и начинаешь вливать по моим». И не забывайте друг друга страховать. Жизнь ниже половины, чтобы не падало ни у кого. Бафаемся. Айм сальто, доложите готовности своих групп». Я обернулся, наблюдая, как демоны за моей спиной расходятся в стороны и занимают обозначенные места. Свой щит стихий я повесил на всех заранее, поэтому сейчас просто следил, как ребята выполняют мои команды. «Я готов, босс!» Улыбающийся маг поднимает вверх правую руку. «Давайте наваляем этим гаденышем!» «Шлем надень!» Рыкнул на него я. «Готов он!» «Айм, сальта «Готовы, дар!» Лучница замерла с наложенной на тетиву стрелой. Лица за шлемом не видно, но, похоже, девчонка нервничает. «Мои готовы!» Айм в низкой стойке встал за спиной брата. Ветер слегка колышет какие-то тряпки, проделанные разработчиками к его необычному шлему. Последний раз окидываю взглядом напряженных соклановцев и с удивлением замечаю, что мордочка волчонка с сокованного и стального щита Аритора подмигивает мне, затем делает большие глаза. «Глюки? Да не похоже». «Ладно, подмигивать в ответ я не буду, не дождетесь». Разворачиваю кабана в сторону пака, трогаю пятками его бока. Оск, щит. Поехали. Цель кабана – один из хилеров, как раз позади мини-босса. Остреё пики на зомбака. Рывок. Меня вжимает в спинку сиденья, Краем глаза я замечаю втыкающиеся в скелетов воинов стрелы и крепче сжимаю ременные петли на внутренней стороне щита. Рванувшийся вперед кабан сшибает с дороги одного из скелетов, сторчащий из плеча стрелой. Тело скелета воина влетает в одного из лучников, и они вдвоем скрываются в высокой траве. Бешенство! Мраку! Передо мной возникает здоровенные зомби с расставленными, как у вратаря, руками. Удар! Острие входит твари под ключицу и прошивает ее тело насквозь. А сбивает свою цель на землю. Молчание во второго хиллера. До цели мрака мне не дотянуться. И Я, бросив рукоять пики, выхватываю меч и начинаю рубить ближайшего ко мне лучника. Первые два сгустка тьмы и пару стрел поглощает защита оска, Отбиваю щитом удар одного из воинов и ощутимо получаю в спину. Мать! Я по дороге сбил одного из помеченных для танка скелетов, второго зацепил бешенством мрак. «Агра-кабана? Мое агра! И теперь эти двое тоже висят на мне!» Мрак добивает своего скелета и теперь помогает мне. Ледяное копье, пролетевшее со спины, оставляет в груди скелета-лучника рваную дыру, и его кости с сухим шелестом осыпаются в траву. А я сразу переключаюсь на последнего хиллера. «Дара лечите!» Еще два удара в спину. И краем глаза замечаю, что полоска моей жизни в районе половины. Пью мензурку, одновременно с этим по телу прокатывает прохлада лечения. Кабан вертится на месте, сбивая мне цель, но это уже неважно. Пять стрел, влетевших личу в грудь, опрокидывают тварь на землю, пытаясь дотянуться мечом до одного из магов. Мне в бок пролетает сгусток тьмы. А четыре окруживших меня воина бьют практически одновременно. Один удар удается принять на щит, другой попадает по кабану, но оставшиеся находят цель, и следом за ними в бок вонзается стрела последнего лучника. Боль. Да стреляйте же влатников! В голосе Сальта слышна нешуточная паника. Сразу три лечения возвращают мою жизнь в норму. И я, наконец, дотягиваюсь до выбранного целью мага. Язык пламени. Ледяной клинок. Крит. В грудь личу пролетают три стрелы, а очередное ледяное копье отрывает твари голову. «Стрельбу на последнего мага!» Командую я и блокирую очередной удар двуручного меча, пристав на стременах, опускаю клинок на голову последнего скелета лучника – Он пытается блокировать удар луком, но клинок перерубает дерево, и череп скелета взрывается осколками. У моба уже было мало жизни, мой удар стал для него последним, поэтому включился эффект последнего удара. Последний маг с четырьмя стрелами в груди валится в траву, и я начинаю рубить ближайшего ко мне воина. «Харт, а где еще двое?» Я оборачиваюсь, ища глазами оставшихся скелетов. Сальта! режет крик Айма. «Ходи же! Лечи ее! Лечи!» Лучница в стороне от всех. Вгоняет стрелу за стрелой в грудь одного из бегущих к ней скелетов воинов. Ее энергия на исходе. Девчонка бронебойными стрелами сняла, сменяя этих двоих, и зачем-то отбежала в сторону от танка. Внезапно один из скелетов делает рывок в ее сторону – и опускает лезвие своего двуручного меча на плечо оглушенной демонессы. Жизнь девчонки падает почти наполовину, а у меня внутри словно наступает зима. «Сука!» Я шагаю в их сторону, разгоняю кабана в галоп и кидаю оковы на второго бегущего в сторону лучницы скелета. Боюсь не успеть. Ярость захлёстывает меня с головой. «Лечите её!» Вновь кричит «Айм» и вместе с остальными бежит в сторону Сальте. Хадежа вскидывает руки вверх, она единственная, кто достает до девушки хилом. Полоска здоровья лучницы увеличивается на четверть, но следующий удар твари проходит по ней критом, и с сломанной куклой валится в траву. Ледяное копье и пять стрел, пролетевших скелету в спину, заставляют его пошатнуться». Но он, не обращая на это внимания, словно в замедленной съемке поднимает надлежащий в траве девушкой двуручный меч. И тут у меня, наконец, откатывается рывок. «Мрак, давай!» На кончике выхваченного из инвентаря копья задняя часть шлема ненавистной гадины. Удар. Стальной наконечник проламывает металл шлема, и прошивает череп скелета насквозь. Мрак с противным скрежетом клыков, а железо отбрасывает костяк далеко в сторону. «Успел!» Разворачиваю кабана, прикрывая тело потерявшей сознание сальты. «Добиваем оставшихся!» устала командую я!» Танки и без команды перехватывают бегущих в мою сторону скелетов, А лучники с рейсом почти в упор добивают оставшихся мертвяков. Боевой дух вашего отряда увеличивается на плюс 3 единицы. В настоящий момент боевой дух вашего отряда составляет плюс 5. Увеличение наносимого физического и магического урона членами группы на 5%. Первый бой. Все понятно. Я спрыгнул с кабана, сбил каблуком застрявший на копье череп, и обернулся к поднимающейся с травы Сальте. «Ты что творишь, дура? Ты понимаешь, что могла погибнуть? Почему ты ушла от танка?» Сальта одним движением сорвала с себя шлем, так что светлые волосы тяжелой волной рассыпались по ее плечам. На щеках дорожки от слез, но огромные кори глаза девушки сверкнули упрямством. «Херт не выдержал бы троих! же лечила тебя!» Срывающимся голосом мне в лицо выкрикнула она. «Кто я такая? Да я сдохну, никто и не заметит. А если умрешь ты, то все это бесполезно. А кто тогда отомстит за моих мать и отца, а за всех нас?» Да вы только без истерик. Я вдруг почему-то начал чувствовать себя последней свиньей, и весь мой запал резко ушел куда-то в никуда. Сразу сообразить не могли, что можно было выдернуть тех латников, которых я не зацепил». Уже спокойным голосом спросил я. «К чему все эти жертвы?» «Я...» Из девушки словно вытащили стержень. Она снова опустилась на траву и закрыла ладонями лицо. «Еще раз такое повторится. Оставлю в деревне. Будешь профессию качать. Мне каждый из вас нужен. Не могу вот так глупо кого-то терять». Назидательно проговорил я. И до боли сжал зубы. Но затем... Глядя на вздрагивающие плечи демонессы, со вздохом добавил «И... это... спасибо тебе, сальта. Девчонка оторвала ладони от лица, посмотрела на меня заплаканными глазами, а потом начала рыдать еще сильнее. «Это я виноват, Дар!» Опустив глаза и вертя в руках снятый с головы шлем, подошел ко мне Айм, тактично стоящий до этого в стороне. Не сообразил, что нужно стрелять в оставшихся. Да никто не виноват. Таких моментов еще будет полно. Просто это первый ваш бой, поэтому научитесь реагировать быстрее». Я закрыл глаза и подставил лицо прохладному ветру. Риены и Хадежи обошли меня по дуге и опустились на землю рядом с плачущей лучницей. Танки сидят на земле, о чем-то тихо переговариваясь. Остальные, бурно жестикулируя, обсуждают только что закончившуюся схватку. «Господин рыцарь!» Прямо передо мной появился неунывающий маг. «Вам не кажется, что пора приступить к разбору добытых в неравном бою трофеев? А то вы все за этими своими самокопаниями совершенно забыли о самом главном!» Ри скептически посмотрел на троих сидящих на земле девчонок, со вздохом пожал плечами и вновь перевел на меня взгляд. «И не забудьте, что все реагенты вы обещали мне». «Ну да, в неравном бою, конечно. Нас с кабаном 16 а их было 13 усмехнулся демон. «Вы считаете, это был равный бой?» «Зато мы выиграли его в сухую», — в тон ему ответил я, направляясь к лежащим на земле трупам. «Да кто ж спорит?» «Только лучше бы нам побыстрее продолжить истребление врагов!» Риис кивнул настоящее невдалеке паки. «А то и Аритор сейчас уснет на пару с вашим зверем!» «Или эти три воплощения скорби!» Кивок в сторону уже трех рыдающих девчонок. «Сделаю тут небольшое озеро!» И откуда ты такой умный свалился на мою голову? «Так мама у меня с укубом была!» Пожал плечами Риис. А в молодости она частенько ездила в Хантару. Отца своего не помню, потому что даже не знаю, кто он». Беспечно махнул рукой демон. «Да и не все ли мне равно? Главное, что я есть». «Ты прав. Это действительно главное». Я хлопнул его по плечу. «Скажи Айму, чтобы собирал народ. Сейчас устроим разбор полетов». «Полетов?» – вопросительно уставился на меня маг. «Каких полетов?» Это образное выражение. Так говорили там, откуда я пришел. Может, когда-нибудь расскажу. Тяжело вздохнул я. Все, иди, выполняй приказ. Есть! Выпучил глаза Риис, коряво повернулся вокруг своей оси и прыжком ушел к плачущим на земле девчонкам. Одно слово. Клоун!